Глава 12. Новое соглашение. Каупервуду, который так вежливо, но твёрдо отверг предложение Шрайхерта, предстояло убедиться в том, что взявший меч вполне может от меча и погибнуть. Его собственный бдительный, поверенный в делах, следивший за деятельностью законодательного собрания штата, где утверждались сертификаты о инкорпорации и образовании новых юридических лиц за судами и поселковыми муниципалитетами, вскоре узнал о подготовке мощного контрудара. Старый генерал Ван Сайкл первым сообщил о том, что компания с северной стороны затевает недоброе. Он пришёл ранним вечером в пыльной шинели, болтавшейся на плечах, и в мягкой фетровой шляпе, надвинутой на покрасневшие глаза. В ответ на приветствие Каупервуда: "Добрый вечер, генерал. Я могу чем-то помочь?" Он со зловещим видом опустился на стул. "Полагаю, вам пора подготовиться к предстоящему шторму, капитан." произнёс он, обратившись к финансисту с учтивым титулом, который вошёл у него в привычку. "В чём проблема?" осведомился Каупервуд. "Настоящей проблемы ещё нет, но она может появиться. Кто-то, пока не знаю кто именно, собирается объединить три старых компании в одну. Было подано ходатайство о сертификате инкорпорации и учреждений объединённой газовой и топливной компании Чикаго в Спрингфилде. Сейчас происходит совещание директоров трастовой компании Дугласа. Я узнал об этом от Даниве, у которого есть свои источники информации. Каупер вот в свойственной ему манере сложил кончики пальцев и начал ритмично постукивать ими. Давайте посмотрим. Мистер Симпс президент трастовой компании Дугласа он недостаточно опытен и умён чтобы организовать такую сделку вам известны учредители этого бизнеса генерал достал список с четырьмя именами ни одно из которых не принадлежало директорам или управляющим старых компаний пешки все до одного пренебрежительно заметил каупервуд Дому я знаю, кто стоит за кулисами генерал. Но это не должно вас беспокоить, добавил он после недолгого раздумья. В итоге им придётся продать нам свою новую компанию или выкупить наши компании. И всё же ему было досадно, что Шрайхерт не успел в убеждении старых компаний объединиться на какой-либо основе. Он собирался в скором времени просить Эддисона, как независимого представителя старой чикагской элиты, обратиться в городские компании с таким же предложением. Теперь он поспешил в офис Эддисона в Лейк-Нешнл. Вы слышали новости, воскликнул банкир, как только Каупер вот предстал перед ним. Они собираются объединиться. Это всё Шрайхард, как я и опасался. Simms из Дуглассовской трастовой компании будет выступать в роли финансового агента. Я получил эти сведения не более 10 минут назад. Как и я, спокойно отозвался Каупервуд. Нам следовало действовать немного быстрее, но это не полностью наша вина. Вы знаете условия соглашения. Они собираются объединить акционерный капитал под 3 новых акции за одну старую. Около 30% холдинговой компании достанутся Шрайхерту. Он сможет продать их или удержать при себе, как пожелает. Он гарантирует проценты на вложенный капитал. Мы сами загнали дичь в его силки. И тем не менее, ему всё равно придётся иметь дело с нами, сказал Каупервуд. Я предлагаю отправиться в городской совет и обратиться с ходатайством о всеобъемлющей концессии. И её можно получить. Если мы этого добьёмся, то поставим их на колени. Мы реально будем находиться в лучшем положении по сравнению с ними, поскольку имеем мелкие компании в качестве поставщиков. Мы можем объединиться сами с собой. Но это потребует значительных денег, не так ли? Не так уж много. У нас может не возникнуть необходимости прокладывать трубы или строить завод. Ещё до этого они предложат нам выкуп, продажу или объединение. Тогда мы сможем продиктовать свои условия. Кстати, вы случайно не знакомы с Джоном Маккенти, который имеет такое влияние в местных делах? Каупер вот говорил о человеке, который одновременно был и игроком, негласным владельцем или управляющим нескольких публичных домов. негласным деятелем мэров и членов городского управления, негласным спонсором многих салонов и контрактных компаний. Одним словом, святым покровителем преступного мира Чикаго, с которым приходилось считаться в вопросах, связанных с законодательными процедурами города и всего штата. "Нет", ответил Эдисон. "Но я могу добыть рекомендательное письмо для вас. А что?" Пока что не затрудняйтесь над этим вопросом. Просто обеспечьте мне такую прочную рекомендацию, какую только сможете. Это можно будет сделать уже сегодня, гордо произнёс Эдисон. Я перешлю вам рекомендательное письмо. Каупервуд попрощался и ушёл, пока Эдисон размышлял над этим неожиданным предложением. Каупервуду можно было доверить рытьё ямы, куда упадут любые противники. Иногда он дивился изобретательности этого человека, но никогда не возражал против прямых и решительных действий Каупервуда. Человек, о котором думал Каупервуд, в этот тревожный час представлял собой интересную и мощную личность, типичную фигуру для Чикаго и всего Среднего Запада того времени. Он был вежливым, улыбчивым и по-своему обаятельным, не слишком отличаясь от Каупервуда в том, что касалось личного магнетизма и утонченности, но будучи совершенно иным по степени животной грубости, незаметной с виду, чуждой Каупервуду, и особым складом характера, притягивавшим к нему огромную и жалкую жизнь городского дна, где его душа находила отдохновение. существуют особой натуры, не художественные, не одухотворённые, никак не эмоциональные и не особенно философские, но всё же целостные по содержанию. Не кристально ясные и не совершенно тёмные, но дымчитые, наподобие махового агата. Трёхлетним ребёнком Маккинси привезли в Америку его родители-эмигранты, бежавшие от голода у себя на родине. Он вырос на окраине южной страны, в убогой хижине рядом с лабиринтом железнодорожных путей и ползал голышом по её земляному полу. Его отец дорос до бригадира после нескольких лет подённой работы на соседней железной дороге. И Джону, младшему из восьми детей, с раннего возраста пришлось заниматься многими вещами. Он был мальчиком на побегушках в магазине, курьером в телеграфной компании. о борщиком повызову в салоне и наконец барменом последняя работа была подлинным началом его карьеры так как он попался на глаза одному дальновидному политикану который поощрил его к изучению законов и продвижению в местное законодательное собрание Еще в юном возрасте он многое узнал о краже со взломом, в бросах бюллетеней для голосования, торговле голосами избирателей, продажных лидерах, взятках, кумовстве и эксплуатации человеческих пороков, словом обо всех вещах, которые составляют или составляли, мир американской политики с его финансовыми и общественными распрями. В высших кругах есть стойкое предубеждение о том, что на самом дне ничему нельзя научиться. Если бы вы могли заглянуть в объёмистый, но уравновешенный умственный багаж мистера Маккенти, то увидели бы незнакомую премудрость и ещё более чуждые воспоминания. Целый мир жестокости, нежности, ошибок и безнравственных поступков, претерпеваемых со смирением и даже с радостью. суровую и напряжённую жизнь животного, у которого нет ничего, кроме его ощущений, инстинктов и аппетитов, которыми оно руководствуется. Тем не менее, этот человек обладал манерами и выдержкой настоящего джентльмена. В то время, даже в до 48 лет, Маккенти был чрезвычайно важной фигурой. Его просторная дома в Вестсайде на перекрёстке Харрисон-стрит и Эшлинд-авеню Во всякое время соток посещали финансисты, бизнесмены, владельцы офисов, священнослужители и хозяева салонов. Короче говоря, здесь присутствовал весь спектр активной и изощрённой политической жизни. У Маккенти они могли получать советы, наставления, гарантии и решения время от времени необходимые каждому из них. Часто не более чем за благодарность и признание его руководящей роли, но многие были готовы платить. Это относилось к сотрудникам и офицерам полиции, чьи рабочие места он спасал, когда их должны были с полным основанием отправить в отставку. К матерям, чьих заблудших сыновей и дочерей он вытаскивал из тюрьмы и отправлял домой. К содержателям борделей, которых он оберегал от слишком грубых вторжений местных полицейских, с повышенной склонностью к взяткам. к политикам и владельцам салунов, чьё имущество или карьера могли пострадать в результате общественных беспорядков того или иного рода. В смятенные времена, когда его гладкое, добродушное и почти отеческое лицо озаряло их небесной улыбкой, он казался божеством среднего запада, всемогущим, всемилостивым и совершенным во всех отношениях. С другой стороны имелись неблагодарные люди, бескомпромиссные борцы или фарисействующие ханжи и реформаторы, строившие планы и заговоры, которые были его смертельными соперниками. Для таких случаев у него было множество подручных, получавших распоряжение едва ли не с имперского трона и неукоснительно выполнявших свою работу. Он проявлял невзыскательность во вкусах и одежде. женат и по всей видимости счастлив в браке и исповедовал католическую веру хотя и практически не посещал церковь этокий вкратчивый будда могущественный и загадочный первая его встреча с кауперводом произошла весенним вечером в доме Маккенти большие окна были открыты впуская свежий воздух но занавешены поэтому занавески слегка колыхались от лёгкого ветерка По прибытии ему предложили виски и сигару, а также представили миссис Маккенти, которая, будучи лишена всякого подобия светской жизни, всегда была рада знакомству со знаменитостями из верхнего мира. В конце концов, его припроводили в библиотеку. Миссис Маккенти, как он мог бы заметить, если бы обратил внимание, была пухленькой и миловидной, вроде состарившейся Эйлин. Но сохранила следы бывшей суровой красоты и прекрасно скрывала свидетельство того, что когда-то была проституткой. Так вышло, что именно в тот вечер Маккенти пребывал в самом добродушнейшем расположении духа. Сейчас его не беспокоили никакие текущие политические затруднения. Дело было в начале мая. Деревья на улице только начали покрываться молодой листвой. Ласточки и малиновки возвещали свои настроения. Каупер вот, несмотря на свои многочисленные проблемы, тоже находился в благодушном настроении. Ему нравилась жизнь даже в самых сложных обстоятельствах, и, возможно, что сложности нравились ему больше всего. Природа была прекрасной и почти нежной. но трудности планы хитроумные схемы которые нужно было развернуть и привести в действие всё это придавало смысл существованию и делало его достойным для жизни и так мистер каупервуд начал макенти когда они наконец оказались в прохладной и спокойной атмосфере библиотеки что я могу для вас сделать Ну что же, мистер Маккенти, сказал Каупер, вот тщательно подбирая слова и вовлекая в игру самые изощрённые способности своего интеллекта. Не так уже много, но всё же кое-что. Я хочу получить концессию от Чикагского городского совета, и я хочу, чтобы вы помогли мне, если пожелаете. Понимаю, вы можете сказать, что я бы мог напрямую обратиться к членам совета. Я бы так и поступил, но есть определённые факторы, вернее, индивидуумы, которые могут обратиться к вам. Когда я говорю это, то вполне создаю, что вы в определённой степени являетесь клиринговой палатой для разрешения политических затруднений в Чикаго. Мистер Маккенти улыбнулся. Это лестное определение, сухо заметил он. «В Чикаго я скорее новичок, а не старожил», — мягко продолжал Каупервуд. «Я провел здесь лишь несколько лет после переезда из Филадельфии. В качестве инвестора и финансового агента я был заинтересован в развитии нескольких газовых компаний, учрежденных в Гайт-парке, Лейк-Вью и других округах за пределами города, о чем вы, вероятно, могли узнать в недавних газетных статьях». Я не являюсь их владельцем в том смысле, что я инвестировал весь проект или даже большую часть вложенных денег. Я даже не являюсь управляющим этими компаниями, разве что в самом широком смысле слова. Возможно, меня лучше называть их организатором и хранителем, поскольку я занимаюсь этим для других людей, так и для себя самого. Маккенти кивнул. И вот мистер Маккенти Скоро после того, как я получил концессию для ведения бизнеса в Гайд-парке и Лейк-вью, то столкнулся с интересами владельцев трёх старых газовых компаний. Как вы понимаете, они были резко настроены против наших разработок на территории округа Кук, хотя мы на самом деле не вторгались в их юрисдикцию. С тех пор они забросали меня судебными исками, запретительными постановлениями и обвинениями во взятках и сговоре. "Ну знаю", вставил мистер Маккенти. "Я кое-что слышал об этом". "Не сомневаюсь", отозвался Каупер вот. Столкнувшись с такой враждебностью, я сделал им предложение, объединить три старых и три новых компании в холдинг, создать новый состав и обеспечить город единой системой газоснабжения. Они не согласились. Думаю, главным образом, потому что я был чужаком. С тех пор другой человек, а именно мистер Шайхард, тут Маккенти снова кивнул. который раньше не имел ничего общего с местным газовым бизнесом вступил в игру и предложил объединение старых компаний он собирается поступить точно так же как я намеревался но его дальнейшие намерения состоят в том что после объединения трёх старых компаний он вторгнется на нашу территорию и будет сдерживать нас или заставит продать наш бизнес получая концессии в дальних пригородах Как вам известно, ходят слухи о том, что пригороды войдут в городские пределы Чикаго, а это позволит обеспечить техническое взаимодействие трёх городских компаний с нашими собственными предприятиями. Как видите, нам необходимо сделать одну из нескольких вещей: либо продать свой бизнес на лучших условиях, возможных на данный момент. продолжать борьбу ценой больших расходов и не пытаясь нанести встречный удар, либо обратиться в городской совет с ходатайством о концессии на ведение бизнеса в центральных районах города. То есть общие концессии на продажу газа в Чикаго наряду со старыми компаниями. Но лишь из соображений самозащиты, как любит говорить один из моих сотрудников, шутливо добавил Каупер. Макенти снова улыбнулся. Ясно, сказал он. Но, мистер Каупервуд, не будет ли чрезмерным ваше желание получить новую концессию? Вы предполагаете, что общественное мнение согласится с вашим представлением о том, что городу нужна ещё одна газовая компания. Действительно, старые газовые компании не проявляли особой щедрости. Мой газ, например, далеко не из лучших. Он улыбнулся краешком рта, готовый слушать дальше. Мистер Маккенти, я вполне понимаю, что вы практичный человек, продолжал Каупер, вот не обратив внимания на этот комментарий. Я пришёл к вам не с какой-то туманной историей о моих затруднениях, в надежде на ваш интерес или сочувствие. Я понимаю, что обращение в городской совет Чикаго с законным предложением это одно дело, А добиться его слушания и одобрения совсем другое. Мне нужен совет и содействие, но я не выпрашиваю их. Если я смогу получить такую концессию, о которой шла речь, это принесёт мне немалые деньги. Это позволит мне получить дополнительную прибыль от новых компаний, которые абсолютно устойчивы и востребованы на рынке. Это поможет мне воспрепятствовать недружественному поглощению со стороны старых компаний. Далее я понимаю, что никто из нас не занимается политикой или финансами ради хорошего самочувствия. Если я смогу получить франшизу, это обойдётся мне в сумму от 1 четверти до половины той выручки, которую я надеюсь получить при условии, что мой план объединения новых и старых компаний будет успешным. Скажем, от 300 до 400 тысяч долларов. Здесь Каупервуд вот снова был не вполне откровенным, но он мог себе это позволить. Не стоит и говорить, что я умею распоряжаться большими капиталами. Концессия обеспечит такую возможность. Если вкратце, то я хочу знать, сможете ли вы обеспечить мне политическую поддержку и присоединиться ко мне на той основе, которую я предлагаю. Я заранее поставлю вас в известность об именах своих партнёров. Я выложу на стол всю информацию и прочие детали, чтобы вы сами могли убедиться в том, как обстоят дела. Если вы в любое время сочтёте, что я что-либо исказил, то, разумеется, будете иметь полное право выйти из дела. Как уже было сказано, я не попрошайка, заключил он. Я не собираюсь утаивать никакие факты или скрывать стоимость этого предприятия. Я хочу, чтобы вы оказывали мне поддержку на условиях, которые считаете справедливыми и равноправными. Единственное затруднение для меня в данной ситуации состоит в том, что я не аристократ. В противном случае эта газовая война уже давно бы закончилась. Эти джентльмены, которые проявляют такую готовность к реорганизации через мистера Шрайхерта, врождённо относятся ко мне потому, что я сравнительно недавно поселился в Чикаго и не принадлежу к числу избранных. Он повёл рукой в воздухе. Наверное, иначе я бы не пришёл к вам сегодня вечером с просьбой об услуге. Хотя это не означает, что я не рад находиться здесь или не буду с удовольствием сотрудничать с вами. Просто в силу обстоятельств наши пути не пересекались раньше. Пока он говорил, то почти простодушно смотрел на Маккенти, а тот, внимательно слушавший собеседника, ощущал присутствие необычайной, загадочной, талантливой и чрезвычайно волевой личности. Здесь не было уклончивых фраз или высокомерной презгливости, но присутствовала некая утончённость, которая нравилась Маккенти. Хотя его позабавило небрежное упоминание Каупервуда об аристократах, не допускавших банкиров в свой круг. Оно было приятным для его слуха. Он уловил и суть высказывания, и намерения, стоявшие за словами. В целом Каупервуд для него представлял новый и довольно привлекательный тип финансиста. Очевидно, Каупервуд имел компетентных соратников, если верить людям, которые дали ему такие тёплые рекомендации. Каупервуду было известно, что Маккенти не имел личного капитала в старых газовых компаниях, хотя он и не говорил об этом и не испытывал особой симпатии к ним. Для него они были всего лишь далекими финансовыми корпорациями, платившими дань политической системе и ожидавшими политических услуг взамен. Теперь они каждые несколько недель обращались в городской совет и спрашивая одну концессию на газопроводы за другой, с особыми привилегиями на определенных улицах. требуя новых, более выгодных контрактов на освещение, ходатайствуя о строительстве разгрузочных доков на реке и налоговых льготах. Маккенти не уделял особого внимания подобным вещам. Он имел своего ставленника в городском совете, очень напористого и влиятельного мессистского ирландца по имени Патрик Доулинг. Это был контролёр системы подкупов в политическом механизме, работавший с мэром, городским казначеем, главным налоговым инспектором, фактически со всеми чиновниками городской администрации и присматривавший за тем, чтобы все незначительные вопросы были должным образом уравновешены. Макенти лишь 2 или 3 раза встречался с управляющими газовой компании Южной стороны. Да и то в неформальной обстановке. Они ему не понравились. Правда состояла в том, что во главе старых компаний стояли люди, считавшие политиканов типа Маккенти или Доулинга очень нехорошими людьми. Если они платили им и занимались другими нечистоплотными делами, то лишь потому, что были вынуждены так поступать. Ну, что же? произнёс Маккенти задумчиво поигравши тонкой золотой цепочкой от часов вы предлагаете интересный план разумеется с старым компаньонем мне понравится ваше ходатайство о конкурентной концессии но когда вы получите её они не смогут особенно возражать не так ли он улыбнулся выговор мистера Маккенти был совершенно чистым без намёка на резкий ирландский акцент С одной точки зрения это можно рассматривать как рискованное дело, но не вполне. Разумеется, они поднимут громкий шум, хотя сами меня особенно беспокоились насчёт общественного мнения. Но если вы уже предлагали объединиться с ними, то я не вижу возражений. В долгосрочной перспективе это определённо пойдёт на пользу как им, так и вам. Концессия лишь позволит вам заключить более выгодную сделку, вот именно, подтвердил Каупервуд. И вы говорите, что у вас есть средства для прокладки газопроводов в любой части города, а также вести борьбу за свой бизнес, если они не сдадутся. У меня есть средства, ответил Каупервуд. А если их окажется недостаточно, я добуду ещё. Мистер Маккензи с очень серьёзным и даже торжественным видом посмотрел на Каупервуда. Между ними уже возникла взаимная симпатия, молчаливое понимание и восхищение. Но оно всё ещё было скрыто за пеленой личных интересов. Каупервуд представлял интерес для мистера Маккенти, поскольку он был одним из немногих знакомых ему бизнесменов, которые обходились без надменности, ханжества и фарисейства в обращении с ним. Я скажу вам, что сделаю, мистер Каупервуд наконец произнёс он. Я приму ваше дело к сведению. Так или иначе, позвольте мне поразмыслить хотя бы до понедельника. Я понимаю, что сейчас больше оснований для муниципального постановления о городской концессии, и промедление только затрудняет дело. Почему бы вам не составить ходатайство о предполагаемой концессии и не ознакомить меня с ним? Тогда мы сможем выяснить, что думают по этому поводу некоторые другие джентльмены из городского совета. Каупер вот едва не вылупнулся при слове джентльмены. Я уже сделал это, сказал он. Вот оно. Маккенти взял документ, удивлённый, но довольный этим свидетельством деловой компетенции. Ему тем более нравились сильные махинаторы такого рода, что он не был одним из них, а большинство из тех, кого он знал, были слабовольными и спесивыми. Тогда позвольте мне оставить это у себя, сказал он. Увидимся в следующий понедельник, если пожелаете. Приезжайте сюда. Каупер вот встал. Я с самого начала решил приехать и лично поговорить с вами, мистер Маккенти, сказал он. Теперь я рад, что сделал это. Если вы дадите себе труд разобраться в этом деле, то убедитесь, что оно выглядит именно так, как я описал. В нём есть очень большие деньги, как на одном, так и на другом конце, хотя понадобится какое-то время, чтобы всё устроить как следует. Мистер Маккенти отлично понял его. "О, да", любезным тоном произнёс он. "Это уж точно". Обменявшись рукопожатием, они посмотрели друг другу в глаза. Я ещё не вполне уверен, но, кажется, вы нащупали хорошую идею, одобрительно сказал Маккенти. Действительно очень хорошую. Приезжайте сюда в понедельник примерно в это же время, и я поделюсь с вами своими соображениями. Приезжайте в любое время, если вам что-то понадобится от меня. Я всегда буду рад встречи с вами. Прекрасный вечер, не так ли? добавил он, выглянув на улицу, когда они подошли к двери. Что за чудесная луна! В небе висел тонкий серп луны. Глава 13. Жребий брошен. Важное значение этого визита вскоре стало очевидным. В крупных делах, на самом верху, жизненные хитросплетения сводят людей между собой почти необъяснимым образом. Теперь, когда дело было представлено на его рассмотрение, мистер Маккенти был заинтересован во всестороннем изучении ситуации с газовыми компаниями. В том числе, не выгоднее ли было бы заключить сделку со Штрайхертом и так далее. Но в итоге он пришёл к выводу, что план Каупервуда был наиболее оправданным с политической точки зрения. Главным образом потому, что группа Шрайхерта, в настоящее время не находившаяся в том положении, чтобы обращаться с просьбами в городской совет Чикаго, оказалась недальновидной и не позаботилась умиротворить силы пиратствавшие в городской ратуше. Когда Каупер вот в следующий раз посетил дом Маккенти, последний пребывал в решительном настроении. "Ну, что же", сказал он после тёплого обмена приветствиями. "Я выяснил, что происходит. Ваше предложение достаточно справедливо. Приведите в порядок вашу компанию и обустройте ваши планы соответствующим образом. Потом предоставьте ходатайство, и мы посмотрим, что можно будет сделать". Они устроили долгую и откровенную дискуссию о будущем разделе акционерного капитала, который будет находиться на временном депоненте в любимом банке мистера Маккенти до тех пор, пока условия соглашения об аффилиации со старыми компаниями или устав новой объединённой компании не будут приняты окончательно. И так далее и тому подобное. Это было довольно изощренное соглашение, не такое удовлетворительное для Каупервуда, как могло бы быть, но достаточное для победы. Оно требовало безраздельного участия генерала Ван Сайкла, Генри де Сота Сиппенца, Кента Берроуза МакКибена и советника Доулинга в течение небольшого времени. Но, наконец, все было готово для переворота. Вечером в понедельник, после предыдущего четверга, когда в соответствии с правилами городского совета должны были приниматься такие постановления, ходатайство Каупервода было публично оглашено, прошло быстрое рассмотрение членами городского совета и получило утверждение. Для публичной дискуссии не было времени, и, разумеется, Каупервод и Маккенти старались избежать этого. На следующий день Шрайхард через своих юристов и управляющих старых газовых компаний поспешно обратился в прессу и объявил всё это чистой воды грабежом. Но что они могли поделать? Для настоящего скандала оставалось слишком мало времени. Городские газеты, послушные более солидному финансовому влиянию, стали писать о частной игре со старыми компаниями. и о бесполезности двух крупных конкурентов в той области, где монополия была предпочтительной. И всё же общественность, наставляемая или подстрекаемая агентами Маккенти, была ещё не готова примириться с этим. Люди слишком долго подвергались обработке со стороны старых компаний, чтобы поднять голос. Вечером в понедельник, когда постановление городского совета наконец было утверждено, Президент газовой компании Южной стороны, мистер Самуэль Блэкмен, миниатюрный лёгкий человечек с подковообразными бокинбардами, произнёс с глубоким чувством: "Это совершенно скандальное дело. Если мэр поставит свою подпись, его следует отстранить от должности. Сегодня вечером все голоса были куплены, абсолютно все". Это настоящий бандитизм в нашем родном городе. Люди, долгие годы строившие свой бизнес, не могут ощущать себя в безопасности. Вы абсолютно правы в каждом слове, жалобно сказал мистер Джордан Джулс, президент компании Северной стороны. Низенький, упитанный человечек с головой в форме горизонтально уложенного яйца, бахромой волос вокруг лысины и жёсткими голубыми глазами Он находился в сопровождении высокого и неспешного мистера Хадсона Бейкера, президента Западной Чикагской компании. Все трое пришли для того, чтобы заявить свой протест. Всё из-за этого негодяя из Филадельфии. Он причина всех наших бед. Респектабельным деловым людям в Чикаго давно пора понять, с каким типом им пришлось столкнуться. Его нужно выдворить отсюда. Только посмотрите на его послужной список в Филадельфии. Там его отправили в тюрьму, и здесь следует поступить так же. Мистер Бейкер, который был соратником Шрайхерта и недавно побывал у него в гостях, тоже был крайне огорчён. Этот человек настоящий шарлатан, обратился он к Блэкмену. Он не может играть по правилу. Ясно, что он не принадлежит к респектабельному обществу. Тем не менее, и несмотря на это, постановление было принято, что стало горьким уроком для мистера Нормана Шрайхерта, мистера Нори Симпса и всех остальных лиц, имевших несчастье примкнуть к ним. Комиссия, состоявшая из представителей всех трёх компаний, нанесла визит мэру Чикаго Но последний, будучи послушным инструментом Маккенти, вверившим свою судьбу в руки противника, всё равно поставил свою подпись. Каупер вот получил долгожданную концессию, и теперь, несмотря на все крики и стоны, по более позднему выражению, пришла пора увидеть, кто здесь главный. Один лишь Шайхерт продолжал считать, что его личные счёты с Кауперводом ещё не улажены. Он собирался встретиться с финансистом позже по какому-либо иному поводу, но пока что, будучи прозорливым человеком, был готов пойти на компромисс. Через некоторое время, постаравшись по возможности избавиться от нанесённой обиды, он стал искать встречи с Каупервудом в обоих клубах, где тот получил членство. Но Каупервуд тщательно избегал его общества, так что Магомету пришлось прийти к Гарре. Однажды полусонным июньским днём мистер Шрайхерт пришёл в офис Каупервуда. Он носил новенький костюм стального серого цвета и соломенную шляпу. Из его нагрудного кармана, согласно моде того времени, торчал шёлковый носовой платок с голубой кайёмкой, а на ногах красовались безупречные, сияющие оксфордские полуботинки. Через несколько дней я отплываю в Европу, мистер Каупервуд добродушно сказал он. Так что я решил заглянуть к вам и посмотреть, можем ли мы достигнуть какого-либо соглашения относительно ситуации с газоснабжением. Само собой, руководящие сотрудники старых компаний не хотят иметь никаких конкурентов в этой области. И я уверен, что вы не заинтересованы в введении бесполезной тарифной войны, которая никому не доставляет выгоды. Насколько я помню, вы были готовы к компромиссу на условиях равных долей. И мне интересно, придерживаетесь ли вы до сих пор этого мнения. Садитесь, садитесь, мистер Шрайхерт, радостно произнёс Каупер, вот указывая гостю на стул. Очень рад снова видеть вас. Нет, я не более заинтересован в тарифной войне, чем вы сами. По сути дела, я надеялся избежать её, но, видите ли, со времени нашей последней встречи обстоятельства несколько изменились. Джентльмены, учредившие эту новую городскую компанию и вложившие туда свои деньги, совершенно готовы, в сущности даже хотят продолжить это дело и развивать законный бизнес. Они совершенно уверены, что могут это сделать, и я согласен с ними. Между старыми и новыми компаниями возможно достижение компромисса, но уже не на той основе, которую я предлагал некоторое время назад. С тех пор была организована новая компания, выпущены акции и потрачены большие деньги. Это была неправда. Этот капитал должен быть учтён в новом соглашении. Полагаю, общий союз компаний весьма желателен, но он будет проведён на основе обмена от одной до четырёх акций по номиналу, а не по рыночной стоимости. Лицо мистера Шрайхерта скорбно вытянулось. Вам не кажется, что это дороговато, мрачно спросил он. Нет, что вы, отозвал Цкауперрот. Вы же понимаете, что наши новые издержки были отнюдь не добровольными. Его ирония не ускользнула от мистера Шрайхерта, но тот предпочёл промолчать. Я признаю это, но вам не кажется, что поскольку сейчас ваши акции практически ничего не стоят, то можно было бы довольствоваться обмяном по номиналу? Не понимаю, с какой стати, ответил Каупервуд. У нас блестящие перспективы. Согласование возможно только на равных условиях или вообще невозможно. Я хочу знать, сколько транзитных акций вы хотите сохранить для продвижения этой новой организации после того, как старые акционеры получат свои доли. Ну, как я и предполагал раньше, от 30 до 40% от всего выпуска. — ответил Шрайхард, все еще надеявшийся на выгодную сделку. — Думаю, мы можем прийти к соглашению на этой основе. — А кто получит этот пакет? — По всей видимости, организаторы, — осторожно сказал Шрайхард. — Вероятно, мы с вами. — И как вы потом рассчитываете поделить его? Пятьдесят на пятьдесят, как и раньше? — Да. Полагаю, это было бы справедливо.